«Не надо!» — почти не размыкая губ, попросила Эвелина. «Не надо ничего говорить. Мне сейчас слишком тяжело». «Но ведь все не может быть настолько непоправимым!» — не послушался ее юноша. «Хочешь, я сам пойду к глашатой, объясню ей, что она ошиблась. Это же неправильно — отдавать тебя имперцам». «И что ты ей скажешь?» — с горечью поинтересовалась девушка. Просто интересно, если уж Делеон не смог ее убедить. — Причем тут Делеон? — гневно воскликнул Нор и тут же сник. Опустил голову и прошептал. — Я... я расскажу о том, как ты спасла всех нас, как рисковала жизнью во имя незнакомых людей. Неужели теперь так принято отвечать на добро? Эвелина лишь улыбнулась в ответ на яростный выкрик гончей. «Не стоит», — мягко произнесла она, — «все равно уже ничего не изменить. В самом деле, нельзя же вечно бегать от императора. И что ты теперь намерена предпринять?» — глухо спросил юноша. «Дождешься, когда за тобой приедут и заберут в Ракнар? Неужели ты даже не попытаешься как-нибудь изменить ситуацию?» «Да что я могу сделать?» Все же, не выдержав, слегка повысила голос Авелина. — Бежать? Куда? На меня сразу же объявят охоту, тем более, что я не знаю здешних мест и даже магией не смогу воспользоваться. Или ты предлагаешь мне убить себя, чтобы наверняка не достаться людям императора? Нор отвернулся после этих слов. Не выдержав, со всей силой зло ударил кулаком по стене. — Нет, — буркнул он, — нет, конечно же, нет. Но ведь нельзя просто сидеть и ждать. Надо хоть что-то делать. Девушка устало пожала плечами, словно говоря. — Предлагай. Но юноша молчал, невидящим взором уставившись на пейзаж за окном. То — То-то и оно, — едва слышно прошептала Эвелина. — Бывают ситуации когда любой шаг может привести в пропасть, и тогда лучше подождать. Юноша глубоко вздохнул, однако заново спора не начинал. Только слегка пожал холодные пальцы девушки. В тот же миг скрипнула дверь, и в комнату вошел Далеон. Нор смущенно отдернул руку, но этот неловкий жест не остался незамеченным. Мужчина слегка поморщился, однако ничего не сказал своему ученику. Вместо этого он устало опустился на ближайший стул и искоса посмотрел на девушку. «Что-то случилось?» — первой не выдержала она. «Вы выглядите расстроенным». «Я разговаривал с глашатой нехотя проговорил Делеон, и она намекнула, что мне придется передать твои истинные имена тем, кто за тобой явится. Я выпросил немного времени для того, чтобы подготовить тебя, но крайний срок — через три дня». У Эвелины больше не было сил огорчаться. Она чувствовала себя настолько опустошенной, что слова мужчины приняла как само собой разумеющееся. «Действительно, это весьма логичный шаг для императора» сделать свою бывшую ученицу безымянной. Девушка предполагала, что Дэмиан захочет так поступить, и не ошиблась. Только от подобной догадливости на душе стало совсем погано.